Простите, я понял, но вы хоть предупредили этого человека? Завтра же предупрежу и возьму под наблюдение, об этом не беспокойтесь. Метер Максимилиана, удостоверившись в безвыходности положения, огорчённо подёрнул себя за косы и официально сдался. После чего вдруг заявил, что ему крайне необходимо посмотреть на Ольгино проклятие. Для какой цели им следует TimeUnit выибу лаборатории? С вашей репутацией приглашать девушку в свои покои? Не применился извить шелар. Вы не подумали, как выглядит ваше приглашение? Старый хитрец одарил королествен нисходительным взглядом, угнулся к Ольге и серьёзно объяснил: "Оно означает именно то, чем выглядит. Ну вы и наглец, не более чем вы. Не стойте у девушки над душой, вы ей мешаете. Ольга, я тебе настоятельно не рекомендую" посоветовал напоследок его величеству и посчитав старого нахала достаточно пострамлённым, направился прочь. Мэтр только усмехнулся. Ольга Ростенина повертела головой и наплевав на этикет, крикнула вслед уходящему королю: "А почему?" Тот приостановился, оглянулся через плечо и наставительно сообщил: "Потому что кантор збесится". Как это низко. Досадново поморщился старый Лавелас. На мой взгляд, если Диего приревнует, это только пойдёт ему на пользу. Ой, нет. Испугалась Ольга, лучше не надо. Он и так втисьи завидовал, и не надо. Тем более, что он вот как раз сюда идёт. К ним действительно торопливо приближался Диего. Кавалер уже натанцевался и торопился вырвать их муряемую даму из грязных лап папинкиной репутации. Придворный маха глянулся и начал выбираться из-за стола. Ну что ж, полагаю, в компании Диего вам не грозит навязчивое внимание нашей оппозиции. Приятно было познакомиться. Мне тоже. Мэтр улыбнулся и испарился прежде, чем встревоженный сын приблизился к столику. Ольга успела только заявить о необходимости серьезного разговора. Диего вовсе ничего не успел сказать. Подбежал в мафии и сообщил, что делегация собирается домой, так как у Киры разболелась голова, а у Шелара еще куча дел. Если кто-то хочет развлекаться дальше, надо подойти к Мелди и договориться о времени. Кому как, а Ольге уж точно давно расхотелось развлекаться. Судя по кислой физиономии дона Диего, ему тоже. Едва Ольга с Кантером, наскоро попрощавшись и исчезв в телепорте, шелоар третий принялся тормошить своего придворного мага. "Метер, срочно пойдёмте к зеркалу. Я обязательно должен видеть, что сейчас будет. Ваше величество, это неэтично". Возмутился наставник, но король перебил его на полуслове. Вы разве не обратили внимания, какое многообещающее выражение лица было у Ольги. Она явно или что-то узнала, или до чего-то додумалась. И домой к Антеру напросилась специально, чтобы об этом поговорить. Я должен видеть, до чего они договариваются. Если помирятся, то не этичную часть действия мне показывать не надо. А если поссорятся, Да кантер отметит какую-нибудь непоправимую глупость, которая первой ступнет в его контужную горячую голову. Если потребуется срочно вмешаться, чтобы его остановить. Что же я буду делать, когда вы доживёте до возраста вашего дедушки? Посетовал метр Стран и всё-таки повиновался. Почему ты молчал? Почему не сказал мне сразу? Ты же знал, знал, ты давно знал. Неправда. Кантер сидел спиной к Ольге и медленно, словно изыскивая повод дальше не оборачиваться, складывал дрова в камин. Я только по приезду узнал, что речь идёт о тебе, когда мне королева рассказала о ваших полётах на пьяном драконе. Но почему нельзя было сказать? Ольга взволнованно металась по комнате, комкая в руках плащ, ей не хватало слов. Неужели я как-то стерва бесчувственная, чтобы заставлять тебя всю жизнь мучиться? «Можно же что-то придумать, например, ну, быстро расписаться и тут же развестись. У вас же можно разводиться, я знаю. Зачем надо было вот так, молчком, тайком, не признаваясь, лезть в мою личную жизнь и преследовать моего парня, и все только потому, что тебе нужно избавиться от проклятия?» «Не потому». Тихо через силу выговорил мистер Алиец, по-прежнему не оборачиваясь. «Диего, почему я тебе должна верить? Один раз ты меня уже обманул. А может быть и не один». «А может быть, ты лгал мне все то время, что мы с тобой знакомы?» «Нет». Бойкий маленький огонек спички исчез в складках скомканного бумажного листа, весело полыхнул, разрастаясь и переполз на сухие поленья. «А если мы проверим?» Ольга остановилась, суетливо порылась в сумочки и с громким стуком выставила на стол крошечный пузырек. «Может, я правда дура, но придумывала себе бог весь что, а вы действительно только братья». Кантор, наконец, обернулся, уставившись на нее с осторожным недоумением. «Братья, ты о чем? Вроде бы познакомиться с Амарго ты никак не могла. Не знаю, о ком ты и при чем тут он. Это он постоянно твердит, что мы с его величеством братья», — пояснил мистер Алиец, поднимаясь. «Но если ты не о том...» Он внезапно осекся и медленно перевел взгляд с Ольги на пузырек, потом обратно. Даже в полумраке неосвещённой комнаты было видно, как резко посерело его лицо и как мелькнула в глазах тень скрываемого страха. "Я вот об этом", неумолимо продолжила Ольга, указывая на злосчастную склянку. "Если ты действительно меня не обманывал, ты позволишь проверить мои подозрения. Ты сейчас снимешь рубашку, сам подставишь мне правое плечо, и мы посмотрим, что будет, если его протереть растворителем для волшебной краски". Если ты откажешься, значит я была права, и ты полгода вешал мне лапшу на уши, не говоря уже о всяких снящих с мёртвых мужьях.